Глава двенадцатая. Дамир. Ночью уснуть так и не удалось, пока переносил Алю в комнату. Думал и думал над тем, что рассказала девушка. Гена, с которым мы созванивались, уже успел кое-что узнать интересное, и это не нравилось ни ему, ни мне. Выходя периодически в коридор, чтобы своими метаниями не разбудить дочку, старался собрать в голове всю картину из слов и фраз, которые удалось получить ранее и которые узнал совсем недавно. И вот головоломка перед глазами, такая помятая, скомканная, с большим количеством огрех и неприятных скрытых моментов. Настоящих убийц так и не нашли, а вот на ощупь Альбины повесили соучастие, причем вывернули все так, что мужчина загремел на добрые пять лет. И, кстати сказать, совсем скоро должен выйти. Но что-то мне подсказывало, выйдет он намного раньше, ведь покупатели так и остались без своего товара, и они сделают все возможное, чтобы вытащить человека хоть из логова самого дьявола. Вот только когда отец семейства вернется домой, его будет ждать неприятный сюрприз в виде пустого тайника. Естественно, он станет искать причастных к его исчезновению, ведь он наверняка знает, что те, кто приходил в тот роковой день к нему домой, ничего не нашли. Следовательно, кто первым делом попадет под подозрение? Правильно, Альбина. Что он сделает? А вот это загадка и тайна, которую никому невозможно разгадать. Если он до этого крутился в тех компаниях и общался с неправильными людьми, то убить не родную дочь или покалечить ему ничего не стоит. Все ради денег и собственной свободы и жизни. Ведь если за товаром пришли, то деньги за него были получены. Вот только отчим чем Али ничего покупателям не отдал. Как бы не хотелось, чтобы ничего страшного не произошло, но я слишком хорошо знаю эту чертову жизнь. И то, что успел расписать в голове, может оказаться неприятной правдой. В идеале бы изолировать Милану Тальбины, чтобы и дочка ненароком не попала в нехорошую ситуацию. Но маленькая Газа уже соскучилась по сиделке, уже ждет завтрашнего дня, чтобы девушка сделала ей прическу и помогла раскрасить раскраску. Если моя маленькая принцесса так тянется к девушке, что готова выполнить любое предписание врачей, то мне нужно сделать все возможное, чтобы ни одной, ни другой не угрожала опасность. К утру у меня уже был сформирован план, которым нужно будет поделиться с Геной, а пока что во все глаза смотрел на бледное личико Али, которая принесла вкусный завтрак мне и дочери. Вот ведь не поленилась и приготовила. Девушка пока расставляла на столе тарелки и приборы, Старательно отводила глаза, иногда чуть заметно краснела и нервно закусывала губу. Она думает, что мои слова будут пущены на ветер, что вновь останется один на один со своей проблемой. О, я же ведь даже знаю больше, чем думает девушка, ведь удалось поговорить с некоторыми ее друзьями и, на минуточку, женихом. Не мне лично, конечно, хотя этому человеку я бы посмотрела в глаза. Так вот. Все некогда знакомые бросили Алю, думая, что и их заденет, думая, что к ним точно так же придут. Да, оправданный страх, но они все равно поступили подло. Все как один отвернулись и не протянули руку помощи, когда она была нужна. Милана же словно и не замечала состояние девушки. Рассказывала обо всем, что случилось вчера, предлагала план мероприятий на сегодня и сообщила, что как никогда готова к подвигам. «Тогда после завтрака и процедур приступим к ним», — бодро проговорила Аля, осознанно избегая любого контакта со мной. А я и не настаивал. Лишь перед тем, как уйти, сжал плечо девушки и тихо произнес «Я рядом, звони». Только после того, как последовал неуверенный кивок, покинул палату и быстро спустился по лестнице вниз. Уже будучи на улице, выдохнул и растер лицо ладонями. Чтобы везде успеть и ничего не пропустить, нужно выстроить план действий, который пока что совсем не укладывался в голове. Лучше всего найти блокнот или простой лист бумаги и туда всё записать. Но так как под рукой ничего не имелось, пришлось поспешить к ожидавшей меня машине и сесть на переднее сиденье к Геннадию. «Рассказывай», — попросил давнего товарища, с которым служили вместе. Видел же, что он буквально подпрыгивает от нетерпения и постукивает пальцами по рулю. «Сковырнули мы такую гнойную мозоль, Дамир Игнатович, что процесс уже не остановить!» workout. «Надо было видеть, как довольно сверкнули глаза товарища. А надо!» — уточнил, пристегиваясь. не yeah, задорно ответил в целом, пацан молодой, а не опытный водила и снайпер. «Это будет интересно!» Согласно кивнул, потому что в нашем городе все друг на друге замешаны. Найди зацепку, полетят головы у остальных. Боюсь ли я этого, нет. Давно пора немного почистить ряды тех, кто приходит за взятками, думая о том, что могут застопорить мой хорошо стоящий на ногах бизнес. Нет уж, ребятки, пора бы и совесть иметь. До офиса добрались быстро. Как и думал, Динар успел навести свои порядки и устроить массовую проверку всех и вся. Вот как ему так удается? Наверное, дело все в том, что брат до сих пор свободен. У него нет детей и не о ком переживать, прокручивая в голове последние разговоры с врачами, ломать голову, что делать и куда бежать. «Поздравляю, коллега!» – проговорил брат, когда встретил меня у самого лифта и показал рукой на кабинеты. «Мы таким нехитрым способом вычислили заговорщиков и тех, кто тянул нас на дно». «За один вечер и ночь?» — уточнил, потому что сам в этом деле копался слишком долго. «Совершенно верно! За ночь!» — ухмыльнулся Динар. «Но хочу сказать, держал интригу до конца, пока мы не зашли в кабинет». Странно, но даже желание сесть в свое кресло отпало, устроился напротив рабочего стола на одном из стульев для гостей. «Чем порадуешь?» Мне не терпелось узнать, как удалось брату все провернуть. То, что он смышленый малый знал давно — Ну и характер, который умеет делать цеплючие программки и быстро вычислять все, что ему нужно. «О!» — поднял палец вверх, останавливаясь недалеко от меня. «Попытка взлома системы безопасности — три штуки. Проникновение во внутренние папки секретной информации — пять штук. Но не это главное. Все пойманы и понесут наказания, но не в этой дыре». «Да?» — удивился. «А чем тебе наши умельцы не понравились?» Усмехнулся, вспоминая слова Геннадия. «Тебе честный ответ дать или как?» Брат, как всегда, не может без красивых слов, любит философствовать и тянуть время. «Честный. Знает же, что все, что касается бизнеса, для меня важно». «Ну, есть те, кто хотел работать, как положено, но таких быстро посидели. Ты знаешь, что умным и ответственным занимать свои должности не дают, съедает и сажает на пустующее место родственников, друзей, любовниц и так далее. Значит, эти люди несколько некомпетентны во многих вопросах. И как же ты решил этот вопрос? Брат загадочно улыбнулся, устроился в моем кресле, закинув ногу на ногу и выдал. Отдыхал у меня в отеле один мужик, хороший человек, душа компании. Завязался между нами разговор, и я ему сделал одну программу, которая за три дня нашла какого-то преступника в розыске. Он обещался помочь, если понадобится помощь. Просил звонить в любое время дня и ночи, вот его люди уже едут к нам. «Ага, опять связи», — подколол Динара. «Так, на благое дело, брат», — поднял руки над головой, словно давая понять, что ничего криминального не случилось. «Ну, едет неожиданная проверка. Ну, полетят погоны. С кем не бывает». «Тогда пусть еще одно дело параллельно посмотрят. Можно так?» Почему-то я был уверен, что ситуация с Алей будет интересна. Но почему нет?» – пожал плечами брат, но сощурился и подался вперед. «А что за дело?» «Конечно, я бы ему так и так рассказал о массажистке и о том, какое влияние она имеет на Милану, но произошли некоторые изменения. Сиделка дочери стала интересной и мне, но не как грамотный специалист, койм она, безусловно, является. Я тогда с дурой злостью ляпнул то, что могло обидеть девушку». Это потом мне сказали, что несмотря на возраст, она умеет много, всегда чему-то обучается, да и руки у нее явно золотые. Альбина меня заинтересовала сама по себе, своей искренностью, чистотой, открытостью. И очень хотелось, чтобы она как можно чаще улыбалась, чтобы на щеках появлялись маленькие ямочки, а в глазах разгоралась искра жизни. Да девушка тут одна, невнятно начал объяснять, не зная, с чего вообще начать. Все, можешь больше ничего не говорить. Как только услышала тебя слово девушка, так сразу понял, дело сложное, но того стоит. Я и сам не знал ответа, ведь брат намекал совсем на другое, а не на рыцаря доспехов правосудия в моем лице. Ладно, похлопал по плечу, не грузи свою голову, а остальное решим, как мелкое. Так разговор довольно быстро перетек в другое русло, а дочери мог говорить много. Но сейчас я искренне делился с братом тем, что малышка идет на поправку. Рассказал о серьезном разговоре с психологом, который перевернул не только мой внутренний мир, но и открыл глаза на многие вопросы. «Потом познакомишь нас», — улыбнулся Динар. «А если дышу так, я очень рад, что ты изменился». «Миланка счастлива, это я чувствую и вижу по твоим горящим глазам». Мы еще много о чем разговаривали, не касаясь вопросов прошлого, больше говорили о будущем, о перспективах, о мечтах. А я даже никогда ранее не заходил вперед в своих мыслях, потому что не имел четкий график на неделю, ведь он мог поменяться за одну ночь, поэтому даже не представлял, что будет на следующий день. Теперь же четко уверен, что как только дочка сделает свои первые шаги, как только окрепнет, мы все вместе рванем на море. Будем греться на солнышке и постараемся вычернуть сложный период жизни из памяти. Конечно, нужно будет помочь Милане определиться с тем, чем она станет заниматься. Дочь неоднократно говорила, что меня подвела, что больше не сможет радовать своими победами, и мне потребовалось много усилий и помощь психолога, чтобы убедить ее в обратном. Да, моя девочка искренне думала, что благодаря своим победам в танцах поднимается в моих глазах, что места и дипломы дают ей плюсик тому, чтобы быть ближе ко мне. Наверное, это я своим отношением и поведением привел к таким мыслям ребенка. Но накануне мы с дочкой разговаривали о том, что поддержу любое ее увлечение. Даже если она захочет сидеть дома, все равно буду на ее стороне. Ох, как же сложно с детьми, как же сложно. И да, оговорка про то, что мы все вместе поедем на море, была верной. Я планировал взять на отдых и Альбину, которая обязательно будет отказываться. Ну, а я буду уговаривать. Вот же. Другая бы сразу начала паковать чемоданы, но это же Аля.